Бишоп. «И еще вон ту, голубую, с пером», — попросила Вивьен, указав на полку позади себя. «Как считаете, мне идет? Вам все к лицу?» — улыбнулась ей мисс Кертис, направляясь за шестой по счету шляпкой. «Не представляю, что могло бы не подойти к столь очаровательному личику». Вивьен искренне рассмеялась, поправляя ярко-каштановые волосы. Она и сама прекрасно видела, что хороша. в Платье по последней моде, С элегантной прической и с горящими от предвкушения встречи карими глазами девушка выглядела весьма привлекательно. Да, ей не довелось родиться благородной леди, зато внешностью боги не обделили. И если раньше ее это не так уж и волновало, то вот уже год Вивьен старалась всячески подчеркнуть свои сильные стороны. Ради Эдварда, ради его любви. Никто никогда не относился к Вивьен с такой нежностью, как он. В их первую встречу ей показалось, что милорд Файлоу ее даже не заметил. Однако, не прошло и недели, как они столкнулись вновь. И тогда Эдвард признался, что свела их вовсе не случайность. Он искал мисс Бишоп, хотел увидеть ее, чтобы объясниться в чувствах. Красивый, знатный, богатый. Совсем не пара ей. Но Вивьен растаяла и согласилась на новую встречу. С тех пор Милорд прекратил обращать внимание на других девушек и, по его же словам, просто пропал. Так, в течение нескольких месяцев забавное ухаживание превратились в нечто большее, в нечто, обещавшее Вивьен осуществление самой смелой мечты. Она могла войти в общество под руку с сыном одного из десяти советников его величества, могла стать равной всем тем, кто смотрел на нее с презрением и отказывался приглашать на частные балы. И Вивьен почти поверила во все это, но сказку омрачил ее собственный отец. Тот, кто привил ей честолюбие, кто с детства твердил о ее исключительности, разрушил ее мечты. Вместо того, чтобы дать благословение им с Эдвардом, Андреас Бишоп заявил, что не позволит дочери выйти за милорда. И на все вопросы, на все упреки и мольбы Вивьен он отвечал одно и то же. — До твоего совершеннолетия свадьбе не бывать. Надеюсь, к тому времени ты одумаешься. «Что — Что-нибудь еще? — спросила мисс Кертис, подавая голубую шляпку и вырывая девушку из воспоминаний. Вивьен хотела ответить, но сбилась, услышав звон колокольчика, возвестившего о новом посетителе. Обернувшись, она увидела свою гувернантку и моментально позабыла о шляпках. «Все хорошо, мисс Шпилд?» — спросила Вивьен, затаив дыхание. Та кивнула и произнесла заранее оговоренную имя фразу. «Мне стало немного легче. Благодарю. Свежий воздух пошел на пользу». Вивьен счастливо улыбнулась и бросила нетерпеливый взгляд на дверь. В это же время мисс Шпилд приблизилась к хозяйке салона и, взяв ту за локоть, принялась о чем-то спрашивать, уводя прочь. «Очень личное Доносились до Вивьен обрывки слов. «Только вы могли бы прояснить мне пять минут. Прошу». Мисс Кёртис быстро обернулась к единственной посетительнице и хотела о чем-то спросить, но тут от гувернантки в ее руку перекочевало несколько монет. Женщина опустила взгляд на открытую ладонь и поддалась на уговоры. Спустя несколько секунд Вивьен осталась одна в торговом зале. Едва дождавшись ухода женщин, Она бросилась к двери и слегка ее приоткрыла, собираясь позвать жениха. В тот же миг навстречу шагнул Эдвард. «Милая», — проговорил он, обнимая девушку и привлекая к себе. «Как ты?» Одновременно со словами лорд Файлоу закрыл за собой дверь и перевернул табличку так, чтобы теперь всем прохожим было видно надпись «Закрыта». «Эдвард», — выдохнула Вивьен, счастливо прижимаясь к милорду. Ты уже знаешь, что случилось. Твоего отца обвинили в пособничестве группе простышей, желающих свержения короля. Холодно проговорил он. И мы с тобой понимаем, что это бред. Все будет хорошо. Правда? Вивьен с надеждой посмотрела в небесно-голубые глаза жениха. Ты не веришь в эти грязные сплетни? И не станешь разрывать помолвку? Он улыбнулся, погладил ее по голове, как маленькую. Но что за глупости, Вив? пожурил милорд. «Мы поженимся, даже если весь мир перевернется с ног на голову. Я никому не позволю нас разлучить. Веришь?» «Да», шепнула она. В следующий миг их губы встретились в страстном поцелуе, от которого у девушки привычно пошла кругом голова. Обняв Эдварда за шею, Вивьен приподнялась на цыпочки и, неожиданно потеряв равновесие, отлетела в сторону. Какое-то время она не понимала, что случилось, только сгибалась от боли, подтягивала к груди ноги и пыталась позвать жениха, но изо рта не доносилась ни звука. Немного погодя, Вивьин испуганно осмотрелась. Вокруг поднялись клубы пыли, от которых в горле ужасно першило. Дверь в салон отсутствовала, как и часть стены рядом с ней. Увидев свет и свободу, мисс Бишоп попыталась подняться, но раздался новый оглушительный шум. Он сопровождался взрывной волной, из-за которой девушку с силой вжала в прилавок. Она больно ударилась плечом и виском, в ее голове зазвенело. Разум Вивьен отчаянно пытался осмыслить происходящее, а взглядом она испуганно искала Эдварда. Но пыль застилала все вокруг. «Неужели никто не придет на помощь?» — подумала девушка, и тут же в полуразрушенное помещение ворвались люди «Я здесь!» — прохрепела Вивьен вяло, пошевелив рукой. Мужчины, она насчитала троих, приблизились, появляясь один за другим. Высокие, в шляпах и темных плащах, с повязками на лицах. Они посмотрели на заваленную шляпками девушку и, оставив ее без внимания, молча двинулись к центру торгового зала. Вивьен снова утратила связь с реальностью, растерянно глядя на происходящее. «Вот он!» пробасил один из пришедших, после чего потянул на себя засыпанного грудой досок человека. — Берем его и уходим. — Уверен, что это тот самый, — усомнился второй. — Тряхни его, пусть заговорит. — Это он, — спокойным красивым голосом заверил третий, стоящий чуть позади остальных. У Вивьен земля ушла из-под ног, голова закружилась, а во рту пересохла. С ужасом угадывая в пострадавшем своего жениха Она хотела завизжать, позвать на помощь, но с губ сорвался лишь отвратительный писк. Словно услышав ее, Эдвард тихо застонал в унисон. И именно этот звук привел Вивьин в чувство. Или, наоборот, помутил рассудок. Как бы то ни было, вцепившись в прилавок, она попыталась подняться и закричала во все горло. «Помогите! Убивают!» Сзади послышались шаги. Хруст камней под тяжелыми ботинками... заставлял Вивьен дрожать все сильнее. Но она вновь закричала. «Кто-нибудь!» Ее резко развернули за плечи. Один из мужчин. Вивьен все еще сидела с открытым ртом, но кричать снова не могла. Страх не позволял. Медальон на ее груди так нагрелся, что грозил прожечь кожу. На глазах девушки выступили слезы. Она попыталась дернуться, освободиться, но мужчина лишь рассмеялся, не выпуская жертву из рук. «Сколько эмоций!» – пробасил он, после чего протянул к ней руку в черной перчатке. Вскрикнув, Вивьен изо всех сил дернулась в сторону, больно ударившись локтем. Казалось, на ней не осталось живого места, когда мужчина снова схватил ее и, стянув перчатку, закрыл лицо своей рукой, проговорив, будто издалека. «Боу, сюда! Придется заняться!» Мир вокруг Вивьен перевернулся, а глаза стали закрываться. Последним, что она разглядела, стало обеспокоенное лицо бандита, обезображенное шрамом по диагонали, расчерчивающим правый глаз, проходя под срезанным кончиком носа и заканчиваясь на уголке левой губы. Девушка хотела закричать вновь, но темнота захватила ее сознание раньше, чем в голове хоть что-то прояснилось. «Дитя мое, ну же, откройте глаза!» — услышала Вивьен сквозь пелену сна. Почти сразу в нос ударил ужасающий запах, заставивший девушку дернуться и исполнить просьбу гувернантки. «Ох, уберите это!» — попросила Вивьен, отворачиваясь от нюхательной соли. «И без того, кажется, вот-вот умру от головной боли. Что со мной? Где мы?» Девушка открыла глаза шире и разглядела незнакомую комнату с милой, уютной обстановкой. Портили картину... Лишь несколько людей в полисмагической форме и несчастный вид сидящий неподалеку хозяйки шляпного салона. Сама Вивьен полулежала на красной, обитой велюром тахте. Мисс Шпилт суетилась рядом, используя собственную слабую магию, чтобы залечить немногочисленные синяки и ушибы на своей подопечной. Женщина была не похожа сама на себя. Ее обычно румяное лицо приобрело болезненную бледность, а губы были сжаты в упрямую ниточку. «Нас приютила мисс Кёртис», — тихо ответила гувернантка. «Бедняжка, её магазин разнесли в пух и прах. Только жилые помещения на втором этаже в целости. Мы поднялись сюда, когда внизу... Ох, главное, что вы живы, здоровы и в безопасности, моя дорогая. Вас уберегли боги, ни одного перелома или серьёзного ушиба. Я обязательно схожу на воскресную службу и... Что?» Вивьен снова увернулась от нюхательной соли и, взявшись за спинку тахты, медленно села, вспоминая о происшествии. «Но как же?» Она удивленно посмотрела на свои пальцы и быстро сжала ладони в кулаки. По мере того, как удавалось воспроизвести в памяти последние события, дышать ей становилось все сложнее. Наконец, припомнив все, Вивьен выставила руки перед собой и поводила ими в разные стороны, не испытывая при этом ни малейшего затруднения. О злополучных событиях теперь свидетельствовали лишь пыльное платье и растрепанная прическа девушки. А ведь Вивьен была убеждена, что получила гораздо более сильные увечья, как и Эдвард. Вспомнив о женихе, девушка ахнула, закрыла рот ладонью и посмотрела на гувернантку с немым вопросом. Мисс Шпилд поняла подопечную без слов. «Милорда также удалось спасти», — ответила она сухо. «Но ему прилично досталось. Видимо, он как-то сумел оградить вас от взрыва собой». «Нет, не удалось», — прошептала Вивьен. «Но это неважно. Где он?» «Его увезли в больницу, дабы убедиться, что жизнь вне опасности». «О, не стоит волноваться. Уж Милорда без внимания не оставят». Сейчас там, наверное, уже собрали всех лучших врачей. И только о вас так никто и не позаботился. Постановили, что серьезных травм нет, и уехали. Форменное безобразие. О, боги!» Вивьен похолодела. Все четче она осознавала простую истину. «На нас напали! Нас пытались убить!» Мисс Шпилд открыла рот, собираясь что-то сказать, но ее опередил уверенный мужской голос. «Не вас убить, а лорда Файлоу», — наставительно проговорил незнакомец, вставая перед Вивьен. И нападающим это практически удалось. Мисс Бишоп подняла взгляд и нахмурилась. Она была уверена, что никогда не видела этого мужчину, но он разговаривал так, будто они давно представлены друг другу. Не могла же она забыть его. У нее всегда была отличная память на лица. «Молчите», — тем временем продолжил незнакомец. «Жаль. Мне бы хотелось услышать вашу версию событий». «Я не понимаю». Вивьен посмотрела на притихшую гувернантку. «Вы знаете этого человека, мисс Шпилт?» «Этого?» Опомнилась женщина, меря стоящего рядом мужчину презрительным взглядом. «Не знаю и знать не хотела бы. Но он настолько невоспитан, что все равно рвется поговорить, дорогая. Что взять с полисмагов? Они все ведут себя крайне недостойно. Видимо, хамить... Это первое, чему их учат в академиях. Нас много чему учат. У незнакомца был низкий голос, от звучания которого Вивьен становилась тревожно. А от его немигающего взгляда и вовсе кровь холодела в жилах. Например, замечать очевидные странности на местах преступлений. Вы ведь совсем не пострадали, мисс? Не так ли? Как вы смеете? Зашипела не хуже кошки мисс Шпилт, выпрямившись и чуть развернувшись, Она наполовину загородила собой Вивьен и заявила. «Не смейте приближаться к моей подопечной, пока наш лекарь не подтвердит, что ее состояние позволяет выслушивать выпиющее оскорбление и обвинения Девушка пережила стресс. Этот невинный ангел оказался в центре ужасающих событий. У нее шок и полнейший упадок сил». «Вот как?» Незнакомец неожиданно сделал шаг вперед и склонился к мисс Бишопу, глядя на нее, как на подопытного кролика. «Значит, стресс?» Вивьен отрешенно отметила, какие черные у него глаза. «Как омуты!» — подумала она испуганно. «Опасные, пугающие, необычные». Мужчина угнетал одним своим присутствием. Высокий, широкоплечий, небритый и хмурый он производил самое нехорошее впечатление. Грубые черты лица и квадратный — Сильно выпирающий подбородок убивали надежду на мягкость в характере. От полисмага исходила мощная сила, подавляющая и заставляющая чувствовать себя слабой, никчемной. Но вместо того, чтобы испуганно отвернуться, Вивьен замерла, продолжая жадно его рассматривать. Первое стремительное желание — держаться подальше — сменилось на другое, незнакомое и необъяснимое. Ей захотелось узнать об этом человеке больше — «Сейчас же? Немедленно?» Кончики пальцев закололо от желания прикоснуться к мужчине. Всем своим существом она почувствовала, что в нем есть глубина, до которой необходимо добраться. Вивьен даже подалась вперед, мимолетом отмечая, как нагрелся медальон, обжигая нежную кожу под одеждой. «Мисс Бишоп!» — рявкнула ей на ухо гувернантка, и девушка, вздрогнув, вспомнила, что стоящий напротив полисмаг враг, а не друг. Наваждение схлынуло, оставляя пустоту и легкую грусть. «Вы хотите чем-то поделиться со мной?» Тихо, почти ласково проговорил незнакомец. «Может, покаяться в чем-то?» «Магия!» — поняла Вивьин. Несмотря на запрет, он пытается воздействовать на меня, внушая доверие. «Негодяй!» Прикрыв верхнюю половину лица ладонью, девушка наигранно всхлипнула и жалостливо попросила. «Умоляю, мисс Шпилд, позовите лекаря. Мне кажется, я умираю от полученных травм». «Это только кажется». Донеслось до нее язвительное замечание незнакомца. «Вы здоровы и полны сил». «Вот и нет», — упрямо ответила Вивьен, картинно соскальзывая по спинке кушетки бок «Сейчас потеряю сознание, так и знаете Мисс Шпилд, узнаете имя этого человека. Мы должны понимать, кому вменить доведение меня до предсмертной агонии». — Значит, настаиваете на плохом самочувствии? И от допроса? — сурово спросил мужчина. — Ах, мое сердце! — простонала Вивьен, уже особо не притворяясь. От слова «допрос» и стальных ноток, появившихся в голосе говорившего, в ее груди и правда начался переполох. — Вот видите, до чего вы довели бедняжку! — запричитала мисс Шпилд, принявшись суетиться над воспитанницей. «Ну-ну, дитя, сейчас я вам помогу подняться, и мы уедем из этого жуткого места, от этого безжалостного человека. Я отвезу вас домой, и туда же приедет хороший лекарь. Он вас осмотрит и выпишет лечение. Не только от многочисленных синяков и травм, но и от душевных волнений, причиненных всякими тут. «Что ж, будь по-вашему, — смилостивился мужчина, — я вас отпущу. Сегодня». Но учтите, я запрещаю мисс Бишоп покидать город, пока мы не обсудим произошедшее. Это ясно?» «Ясно», — тихо ответила гувернантка. «Хам», — прошептала Вивьен практически беззвучно. Уже через несколько секунд она об этом жалела, ведь полисмак оказался не простым хамом, а отлично слышащим и злопамятным. «Надеюсь, мисс Бишоп сумеет прийти в себя до завтра, потому что ровно в десять часов утра я жду ее в отделении», — сообщил он тоном, нетерпящим возражений. Возмутительно. Тут же отозвалась мисс Шпилт. «Моя подопечная очень пострадала, и она не преступница, поэтому прекратите говорить с ней в подобном тоне. Дитя мое, успокойтесь. Вы не поедете в это ужасное место, ведь все понимают, что ваша репутация еще как поедет». — не согласился незнакомец. — Иначе я сам приеду к ней в дом с ордером и заберу в отделение под конвоем. Хочет она того или нет. Думаю, такой расклад намного больше повредит ее репутации. — Да кто вы такой? Убрав руку от лица, прошипела Вивьен. Захваченная водоворотом самых нехороших чувств, о роли умирающей она моментально позабыла. — По какому праву говорите подобное? Вы не представились, не объяснили толком, чего хотите, но требуете от меня ответов. — Мисс Шпилт, с кем мы вообще говорим? Может, это уличный шарлатан? Посмотрите, он и выглядит так, будто у него нет ни ванной, ни камердинера способного привести вещи в порядок. Спросите у него документы. — Вижу, вам лучше? — не применул заметить незнакомец. Его губы исказил оскал, слегка съехавший на сторону. — Ах, дитя, вы не в себе. Вмешалась в диалог гувернантка, не позволяя Вивьен больше сказать ни слова. «Пойдемте, дорогая, сейчас же обопритесь на меня. Не стоит сейчас говорить с этим мужчиной и вообще с кем бы то ни было. У вас, кажется, жар». «Завтра в десять», — холодно бросил вслед незнакомец. «Скажите на проходной, что вам назначено к мистеру Бруксу. Рекомендую не опаздывать. Поберегите остатки репутации». Леди не опаздывают, а задерживаются. наставительно проговорила Вивьен, понимая, что нужно держать язык на замке, но не в силах сделать это. — Так кто леди? — ответил негодяй, въедливый взгляд которого девушка чувствовала на своем затылке. — А я говорю о вас, мисс. Не опаздывайте, не то пожалеете Неслыханно, возмутительно, просто мерзко! — возмущалась Вивьен, сидя в экипаже, нанятым гувернанткой. — Эдвард ранен, А со мной говорят, как с преступницей. Что этот Брукс себе позволяет? Кто он такой и по какому праву? Мисс Шпилт, вы слушаете меня? Испытания даны нам, чтобы становиться сильнее, — задумчиво пробормотала женщина в ответ. Чуть отодвинув занавеску, она внимательно смотрела в окно. Что там такого интересного? Спохватилась Вивьен и повторила манипуляции гувернантки. Дальше... Все мысли о несносном грубияне-полисмаге и ранении жениха вылетели из головы девушки. Она изумленно смотрела на огромную толпу людей, собравшихся посреди площади святого Годрика. В их руках были плакаты с карикатурами, изображающими глумление магов над простыми людьми, лишенными дара. До слуха Вивьен стали доноситься страшные лозунги. «Долой самоуправство магов! Хватит терпеть! Мы тоже люди!» «Требуем справедливости и равноправия!» «О, боги!» — прошептала девушка, возвращая занавеску на место и пересев на середину сиденья. Волнения добрались и до столицы. «Все будет хорошо!» — тихо проговорила мисс Шпилт. «Не нужно паники, дитя!» «Ну, разве вы не видите?» — поразилась Вивьен. «Вижу!» — согласилась гувернантка. Вид у нее по-прежнему был слегка отсутствующий. Будто мыслями она уплыла очень далеко. Ее зеленые глаза затуманились. На указательный палец свободной руки она принялась накручивать выбившийся из прически рыжий локон. «Они ведь не могут поднять восстание?» — спросила Вивьен, подавшись вперед. «Так? Не настолько эти люди глупы. На стороне его величества силы и власть и... и много простышей, которые являются частью королевства», — прервала ее гувернантка. «Магов рождается все меньше, дорогая, так что воевать с обделенными даром — не лучший вариант. Но, думаю, если такие настроения продолжатся, нас всех ждут не лучшие времена». «Да уж», — Вивьен поникла и, сцепив руки, напомнила. «А ведь мне нельзя покидать город. В какой нелепой, страшной ситуации я оказалась, мисс Шпилт. Не понимаю, почему ко мне прицепился тот полисмак Никогда не видела таких хамов». Он подоспел на место происшествия даже раньше меня. Все так же задумчиво ответила гувернантка. Мы столкнулись у заднего входа. Этот мистер Брукс магией разбирал завал у двери, чтобы попасть в салон магазина. Вот как? Вивьен нахмурилась. Но я ясно помню, что вход через парадную не был завален. Почему он не воспользовался им? Хороший вопрос, кивнула женщина. Над ним определенно нужно подумать. Но Вивьен устала думать. Она так привыкла к постоянной опеке и поддержке, что теперь чувствовала себя маленькой несчастной рыбкой, выброшенной на берег. И никто не желал вернуть ее в родную стихию. «Боги, где же отец?» Девушка закрыла лицо руками, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. В последние месяцы болезнь ужесточилась, И Вивьен то и дело впадала в уныние, стремительно переходящее в настоящую панику. Однако раньше рядом были близкие, способные унять любую ее печаль. А теперь она осталась одна, без их помощи. «Ну-ну, дитя, не стоит переживать». Мисс Шпилд взяла ладони воспитанницы в свои руки и посоветовала. «Постарайтесь не думать о плохом». «Сейчас приедем домой, вы примете ванну, поужинаете и уснете в своей удобной постели. Разве это не замечательно? А утром, кто знает, может все прояснится «Думаете, отец вернется?» — тихо спросила Вивьен. «Всегда возвращался?» — пожала плечами гувернантка. «Разве нет? Так стоит ли доверять словам полисмагов, которые только и умеют, что угрожать и нагнетать?» Скоро несносный мистер Брукс убедится в ошибочности своих суждений, и все станет по-прежнему. Это всего лишь мирские испытания, которые нужно пройти с достоинством, дорогая. Соберитесь. Вы правы. Вивьен тепло улыбнулась наставница и тут же спохватилась. С мольбой, глядя на мисс Шпилд, она попросила. И все же, уймите мои тревоги. Пожалуйста, узнайте, как Эдвард. «Его отправили в больницу, но мне хотелось бы знать наверняка. Я все узнаю», — прервала ее гувернантка, мягко поглаживая по руке. «Как только вы окажетесь в безопасности, дома, не волнуйтесь, душа моя». «Спасибо». Вивьен едва не расплакалась от облегчения. Вскоре экипаж прибыл на место, и девушка под чутким руководством мисс Шпилд поступила в надежные руки служащих дома. При виде своей госпожи, чья одежда тонула в слое пыли, они развили столь бурную деятельность, что Вивьен быстро успокоилась. Дворецкий приказал принести в ее комнату чай со свежими булочками. Помощница кухарки растопила камин и уложила в постель горячие камни, а горничная помогла хозяйке с принятием ванны. Приехавший лекарь засвидетельствовал отсутствие травм, убрал с тела Вивьен несколько синяков и прописал настойку от нервов. Таким образом, совсем не оставляя следов от ужасной переделки. Вскоре вымытая, вылеченная, причесанная и переодетая ко сну мисс Бишоп ужинала у камина, вспоминая прошедший день как страшный кошмар. Сон пустое. И все же тревоги от пережитого слишком ее утомили. Потому уснула она быстрее, чем вернулась с известиями мисс Шпилд. а утром, когда горничная пришла будить хозяйку, из спальни раздался испуганный крик. «Анна?» Вивьен отбросила одеяло и села в постели, пытаясь одновременно проснуться и понять, что происходит. «Ох, мисс!» — запричитала горничная, в глазах которой все еще плескался испуг. «Простите меня, я... я...» Она ткнула дрожащими пальцами в сторону. Вивьен посмотрела в указанном направлении и обнаружила прожженную в центре второй подушки дыру, из которой то и дело вылетали мелкие голубые искорки. «Вы укрылись одеялом с головой, мисс. Вас не было видно», — продолжила говорить горничная. «Только это, и я вдруг решила...» «Я поняла. Все в порядке, Анна», — ответила Вивьин, старательно растягивая губы в милой улыбке. «Можешь идти. И вот еще что. Никому не говори про увиденное. Договорились?» «Если спросят, почему кричала, скажи, что уронила статуэтку в комнате. Или я тебя напугала своим видом. Что угодно. Поняла?» «Да, мисс», — прошептала горничная. «Иди», — напомнила Вивьен с нажимом. Анна изобразила неловкий поклон и сбежала. Стоило двери за ней закрыться, как Вивьен нетерпеливо протянула руку к мага Грамме, что прожгла подушку. Обычно эти голубые шарики можно было отправить и получить в строго определенных, отведенных для этого местах. Но Андреас Бишоп любил эксперименты и часто пользовался магическими новшествами. Примерно полгода назад он при помощи знакомого артефактора нашел способ отправлять магограммы из рук в руки, не прибегая к услугам третьих лиц. Открыть такое послание мог лишь названный отправителем-получатель. Однако, ввиду недоработки проекта, Случались и весьма нехорошие накладки. Так произошло и сегодня. Нестабильная магограмма, не оказавшись сразу в руках Вивьен, прожгла подушку, от которой девушка поспешила избавиться, временно спрятав за собственным столом. Будь отец дома, она непременно выговорила бы ему за столь неосмотрительный поступок. Однако мистер Бишоп не спешил появляться. И это тревожило Вивьен гораздо сильнее испорченной подушки. Приказывая посланию открыться, она зажмурилась на миг, не в силах бороться с внутренним беспокойством. — Пусть все встанет на свои места, — загадала девушка. — Папа, прошу тебя. Однако задуманному не суждено было исполниться. Сообщение прислал мистер Бишоп, и по всему выходило, что он жив и здоров. Вот только его слова заставили Вивьен усомниться в самом родном человеке. Хотя... Надежда все еще оставалась. «Войди в мой кабинет и приложи медальон к корням дуба на картине с изображением охоты», — вспоминала она слова отца, накидывая халат и устремляясь прочь из своих комнат. «Тебе откроется сейф, о котором никто не знает. Там ты найдешь все, что нужно для нашей новой встречи. Пока я не могу сказать, где нахожусь, это слишком опасно». «Никому не доверяй, кроме мисс Шпилд, особенно Эдварду». Внизу Вивьен столкнулась с дворецким и велела подать завтрак в кабинет отца. «Разберу поступившую корреспонденцию», — добавила она, глянув на время. Маленькая стрелка стремительно приближалась к восьми. «Вдруг там что-то срочное?» «Мисс Шпилд передать, чтобы присоединилась к вам», — уточнил Колтон. Если он и удивился желанию девушки заняться делами отца, то не проявил и толики лишних эмоций. «Нет, Вивьен поморщилась. Хочу побыть одна. Я позову ее позже». Колтон в ответ лишь поклонился и отправился исполнять поручение. Мисс Бишоп какое-то время следила за ним, а в голове на батом била фраза отца. «Никому не доверяй, кроме мисс Шпилт, особенно Эдварду». Последняя рождала в ней категорический протест. Она любила Эдварда, и он никогда не сделал бы ничего, что могло причинить ей вред. Вскоре Дворецкий скрылся из виду, и Вивьин, тревожно сжав и разжав кулаки, двинулась к кабинету. Она не знала, что найдет в потайном сейфе, и это жутко ее нервировало. Отец сказал ей в магограмме, что с ним все хорошо, но умолял ее быть крайне осторожной. Он же предупредил о тяжелых временах и требовал носить защитный медальон, не снимая. От всего этого у Вивьен кружилась голова. Она не чувствовала себя готовой к новому шагу. Ее пугала мысль о новых неприятностях, а загадки, оставленные отцом, ничего хорошего не сулили. Мистер бишеп и раньше совершал странные поступки. Он мог собраться с Вивьен на прогулку в парк и вдруг, отлучившись ненадолго в кабинет, Требовал срочно нести его чемодан, всегда готовый на такой случай. Тогда же девушка узнавала, что прогулка отменяется, и отец уезжает на неделю-другую. «Дела в Ербшире требуют моего срочного присутствия», — объяснял мистер Бишоп на ходу. «Задержки поставок клиенту совершенно неприемлемы. Но не волнуйся, дорогая. Когда вернусь, исполню любой твой каприз». Вивьен понимала и верила. Она привыкла так жить. Отец всегда был в разъездах, занимаясь торговлей и поставками, в то время как дочь ждала его и жила под присмотром, практически ни в чем себе не отказывая. Только теперь, когда мистер Бишоп так внезапно исчез, а в дом ворвались полисмаги, ей в голову стали приходить самые страшные мысли, одна из которых занимала больше всего. Что если он действительно замешан в заговоре? Войдя в кабинет мистера Бишопа, Вивьен подошла к столу и какое-то время рассматривала окружающую обстановку. После обыска это место больше не казалось ей уютным и спокойным, как прежде. Да, следы от грязных подошв на паркете были отмыты, и все вещи вернули на свои места, но память услужливо подбрасывала ей воспоминания, стереть которые, как пыль с полок, не представлялось возможным. Присев в кресло отца... Вивьен провела пальцами по столешнице и, взяв в руки хрустальную статуэтку ангела, постаралась успокоиться. Все это время ее терзали мысли о том, стоит ли верить в виновность отца. Мог ли он стать пособником врагов его величества? И если так, то чего попросит от нее? Закрыв глаза, девушка прижала прохладную статуэтку к колбу, чувствуя себя столь крошечной и ничтожной. что, казалось, любой мог ее раздавить, не оставив и следа. Ее буквально разрывало от сомнений и неуверенности. Вивья настолько накрутила себя, что, услышав стук в дверь, испуганно подскочила на месте, вскрикнула и выронила статуэтку на пол. Встретившись с паркетом, хрусталь брызнул в разные стороны. Лакей, как раз принесший завтрак, обеспокоенно предложил помощь, но Вивьян лишь потребовала покинуть кабинет. он подчинился. Оставив поднос на столе, молодой человек удивленно посмотрел на осколки, но больше ни о чем не спросил. Стоило ему выйти из кабинета, как Вивьин бросилась следом и закрыла дверь на замок. «Теперь или никогда», — прошептала она, поворачиваясь лицом к картине, на которую все это время старалась даже не смотреть. «Хватит трусить, Вивьин! Вперед!» медальон действительно сработал в качестве ключа. После встречи с артефактом краски на картине стали менять рисунок, отчего скамья, изображенная в отдалении, и небольшой участок вокруг нее приобрели выпуклый вид, объем. Вивьен прищурилась, рассматривая открывшееся зрелище. Девушке еще не доводилось сталкиваться с подобной магией, но она слышала о таком от отца. Несколько лет назад мистер Бишоп рассказал, будто разрабатывают картины, в которых при желании можно спрятать небольшие магические карманы. «Для чего это нужно?» — спросила тогда Вивьен, не придавая большого значения словам мистера бишепа «О!» — засмеялся он. «Поверь, стоит научиться делать подобное, и от желающих хранить в картинах секреты не будет отбоя. Ведь всем известно, что самое ценное лучше всего прятать на виду. и «Это идеально?» «Идеально», — повторила Вивьен, понимая, что отец никогда не бросает слова на ветер. Он нашел того, кто сумел воплотить желаемое в реальность. Улыбаясь, Вивьен решила коснуться скамьи, но стоило поднести руку к рисунку, как пальцы прошли сквозь него, пропав из виду. Девушка испуганно ахнула и отпрянула, однако, переборов первый страх, снова подступила к картине. Магия пропала, будто ничего и не было. Вивьен нахмурилась, облизнула пересохшие губы и вновь приложила медальон к корням дерева. Все повторилось, затем исключением, что на этот раз ветер подхватил листок с земли и понес его прямо на мисс Бишоп. Вивьен протянула руку навстречу и пальцами, исчезнувшими за рисунком, нащупала нечто напоминающее маленький свиток. Ее догадка оказалась верной. Стоило вынуть послание отца из тайника, как картина перестала быть живой. Вивьен не сдержала восхищенный вздох и прижала к груди письмо, на котором уже заметила аккуратный витиеватый почерк отца. Немного переждав, она прочла. «Для Вив. лечно в руки». Девушка кивнула и быстро раскрутила бумагу, жадно вчитываясь в ее содержимое. «Как видишь, дорогая...» Я нашёл способ сохранить свою ценность на виду всех. Однако, даже сотни раз просчитав всё наперёд, можно ошибиться. Потому прошу тебя хранить мою тайну и никому её не выдавать. Если ты читаешь это письмо, значит, настало время скрыться. И не только мне. Вивьен, милая, ты не можешь оставаться в Солдене. Представляю, насколько велик твой внутренний протест от таких слов». Но, уверяю, иного выхода нет. Я совсем разберусь в будущем. Нужно лишь время и спокойствие. Однако для меня важнее всего твоя безопасность. И именно поэтому я спрятал в картине не только это послание. Дочитав его, ты должна будешь вновь проникнуть в картину. Тебе откроется двойное дно. Там хранятся новые документы для тебя и мисс Шпилт, а также деньги». В бумагах указаны новые имена, однако бояться не стоит. Верь мне. Вам с мисс Шпилд предстоит небольшое путешествие до Рашпуля, а оттуда Форчестер. Там вы снимете комнату в гостином дворе у тетушки Фло. Ничего не бойся. Документы передай мисс Шпилд. Она подскажет, как поступить дальше. Я люблю тебя. Не разочаруй меня, папа. Закончив, Вивьен мотнула головой, И собралась перечитать письмо снова, но оно истончилось и за считанные секунды рассыпалось на мелкие пылинки. Девушка только и могла, что растерянно, смотреть на новое волшебство. Однако осмыслить прочитанное или тем более вновь пробраться в картину она не успела, потому как ее уединение было нарушено. В дверь постучали, а следом раздался взволнованный голос мисс Шпилт. «Дитя мое, вы в порядке?» «Я могу к вам присоединиться?» «Конечно», — отозвалась Вивьен, бросившись открывать гувернантки. «Входите. Я хотела немного побыть одна». «Понимаю, дорогая». Мисс Шпилд улыбнулась. «Но нужно поторопиться, дитя. Если помните, сегодня к десяти мы должны быть в полисмагическом отделении». Вивьен понуро кивнула. Подойдя к столу отца, она присела в кресло и посмотрела на нетронутый поднос с едой. «А что, если мы не приедем?» — спросила она тихо. «У вас бунтарское настроение с самого утра?» Тут же отозвалась мисс Шпилт. Она как раз обошла стол и удивленно возрилась на осколки разбитой статуэтки, пробормотав. «О, как жаль эту вещицу!» «Случайно разбила», — решила объяснить Вивьен. Неудачно взмахнула рукой. «Бывает, милая, все это пустяки. Главное, что вы не пострадали». Их взгляды встретились... И Вивьен показалось, будто мисс Шпилд знает о послании мистера бишепа и ждет откровений от воспитанницы. Возможно, так оно и было. Но вместо того, чтобы рассказать о требовании покинуть Солден, Вивьен заговорила о другом. «Вчера я так и не дождалась вас. Заснула. Но сегодня мы, наконец, встретились. Расскажите, вы смогли увидеть Эдварда?» Мисс Шпилд нахмурилась. Несколько секунд она смотрела на подопечную, с таким видом, будто собиралась отругать за провинность. Но вот лицо женщины прояснилось, а на губах появилась легкая улыбка. «Разумеется», — проворковала она, присаживаясь на стул. «Представляю, как вы волнуетесь. Но право не стоит. Милорда еще вчера привели в чувство и хорошенько подлатали. Когда я приехала в больницу, он требовал отпустить его домой». «Так вы виделись?» Вивьен подалась вперед. «Ну...» Мисс Шпилд бросила на нее быстрый взгляд и, недовольно поджав губы, указала на нетронутый завтрак. «Дитя мое, какие могут быть разговоры, пока вы отказываетесь от еды?» «О, я не отказываюсь», возмутилась Вивьен. Придвинув к себе поднос, девушка взяла тост и принялась мазать его джемом, после чего демонстративно откусила кусок. «Так лучше», — благосклонно заметила мисс Шпилд. «Хороший аппетит, залог здоровья». «Да-да», — «А что со здоровьем Эдварда?» — напомнила Вивьен, откусывая второй кусок тоста. «Ах да!» — словно бы и нехотя отозвалась женщина. «Как я уже сказала, милорда вчера подняли на ноги. Уверена, магии в него угробили немало». «Угробили?» — Вивьен закашлялась. «Ох, дорогая, аккуратней!» Мисс Шпилт покачала головой. «Не спешите, жуйте как следует». «Хотя...» Она перевела взгляд на напольные часы, стоящие за спиной воспитанницы, и вскочила с места, заявляя «Дитя мое, поторопиться все же стоит? Вряд ли тот отвратительный человек, мистер Брукс, станет нас долго ждать. Чего доброго действительно явится в дом с сопровождением? Нам только этого не хватало». Вивьен кивнула и принялась спешно доедать начатый тост, запивая его чаем. Тем временем мисс Шпилт вышла из кабинета, и подозвала горничную. «Анна, приготовь для госпожи синий костюм», распорядилась она, тот, что привезли неделю назад, «и шляпку с синей лентой». Затем послышались шаги. Мисс Шпилт, вновь ворвавшись в кабинет, сообщила Вивьен. «Анна будет ждать вас наверху, дорогая. Сейчас прикажу нанять нам экипаж и тоже отправлюсь к себе. Нужно собраться в дорогу. Лучше нам не дразните без того злого полисмага». «Абсолютно с вами согласна», — закивала Вивьен, отодвигая от себя под нос. «Немедленно иду одеваться. Лучше плотно пообедать после визита в то ужасное место». Вот и славно. Мисс Шпилд немного замешкалась в дверном проеме, словно размышляя над чем-то, и вдруг спросила. «А что делать со статуэткой? Позвать кого-нибудь, чтобы прибрали здесь?» «Да», — Вивьен пожала плечами. «Я и забыла о ней. Спасибо». Мисс Шпилд нахмурилась, — и будто бы собралась спросить еще что-то, но, передумав, быстро удалилась. Вивьен отправилась следом, запоздала, поняв, что так ничего толком и не узнала об Эдварде. Где он сейчас? Удалось ли им поговорить? Не передал ли милорд весточку для нее? Покидая кабинет, девушка бросила задумчивый взгляд на картину, за которой прятались документы, и поняла одно — она ничего никому не скажет, пока не увидится с женихом. Слишком ловко мисс Шпилт переводила темы, а значит, как и отец, она могла быть против свадьбы своей воспитанницы с милордом. Мысли обо всем этом удручали, да и предстоящая встреча со следователем настроения не добавляла. Вивьен никогда не любила тайные сюрпризы. Но теперь, казалось, вся ее жизнь — загадка, которую еще предстояло разгадать.